«Конечно, есть», — окончательно добил Кевин Оу откуда вы узнали о смерти Тома?» — внезапно спросил прокурор. «Вам сообщил об этом ваша резидентура?» «Какой дурак», — с сожалением подумал Эшби. «Я позвонил через несколько дней сестре Патриции. Ее, кажется, звали Олимпия» и от нее узнал о самоубийстве мистера Тома лоренсберга ответил Кемаль. — Вы можете вызвать ее и допросить? — Думаю, она все подтвердит. — Господа, — подвел итоги Розенфельд, — по-моему, у вас нет никаких оснований для задержания мистера Кемаля Аслана. Мы настаиваем на его освобождении под залог, либо будем вынуждены подать ходатайство о незаконном задержании. — Мы должны привести письмо, — мрачно напомнил Кевинову, — и все проверить. Нам нужны еще сутки. — Думаю, мы можем договориться, — посмотрел на Кемаля Розенфельд. — Но через сутки мой клиент должен быть освобожден. Надеюсь, ФБР понимает, какой иск она может получить, если акции компании мистера Кемаля упадут из-за этого неприятного инцидента. «Понимаем», — упавшим голосом ответил Кевиноу. «Мистер Розенфельд, решив, что пора вмешаться, сказал Эшби, «Вы разрешите поговорить с вашим клиентом наедине? Это крайне важный разговор и для него, и для меня». — Мистер Эшби, — ответил Розенфельд, знавший, где работает Александр, — я уважаю организацию, интересы которой вы представляете, но вы действительно считаете, что ваше ведомство имеет процессуальные права по допросу обвиняемого? — Это будет не допрос, — возразил Эшби, — это будет беседа. Розенфельд посмотрел на Кемаля, и тот равнодушно кивнул. — Хорошо, — согласился адвокат. — Вы можете побеседовать. Полчаса, надеюсь, вам хватит. За это время мы успеем выпить кофе. — Согласен, — сказал Эшби. — Да, — кивнул прокурор. Он вышел первым, чуть не опрокинув стол, мимо которого проходил. За ними не спеша вышли Розенфельд и Страун. Последним уходил Кевинову. Он с ненавистью взглянул на Кемаля, но ничего не сказал. Эшби задумчиво смотрел на Кемаля. — Мистер Кималь у вас не болит голова? — внезапно спросил он. — Кажется, нет. — Вы решили остаться, чтобы узнать про мое здоровье? — насмешливо спросил Кемаль. — Нет. Просто мне интересно, как вы себя чувствуете после многолетней комы? Вы ведь попали тогда в аварию. Для пострадавшего после такой катастрофы вы рассуждаете слишком логично. Кималь прикусил губу. — Вы хотели бы, чтобы перед вами сидел дебил? — спросил он. — Не нужно так стращать. Вы понимаете, что мы будем настаивать на медицинской экспертизе? — Конечно. Эшби внимательно смотрел на Кемаля но не замечал никаких признаков волнения. «Мы будем проверять все, мистер Кемаль Аслан». Тихо, но убедительно говорил Эшби. «Каждый день вашей жизни в Болгарии, в Турции и Америке. Вы уже поняли, что не этот прокурор будет вашим главным соперником. Мы постараемся доказать, что вы не тот, «За кого вы себя выдаете?» «У вас не будет никаких шансов, мистер Кемаль Аслан». «Интересно, как же меня тогда зовут?» «Спросил Кемаль». «Этого я не знаю. Но надеюсь, что скоро узнаю. И тогда вам не помогут никакие адвокаты. Ваш ловкий трюк с появлением в Бейтауне я оценил. Конечно, мы все поступили глупо, арестовав вас» не имея никаких доказательств, и теперь вы явно издеваетесь над нами. Судя по всему, вы и рассчитывали на подобный результат. Но вы просчитались, мистер Кемаль. Мы постараемся найти эти доказательства. Я убежден, что именно вы резидент советской разведки. У вас богатое воображение, мистер Эшби. Я правильно называю вашу фамилию? Правильно. Я не понимаю, о чем вы говорите.